Книга записана Storytel. Storytel – Жизнь в историях». «Тон Теллиген. Мой папа». Читает Тутта Ларсон Я стоял на пороге. Я был еще очень маленький, даже не помню точно какой. Я видел верхушки башен и пшеничное поле, и, по-моему, моя мама пекла блинчики. Где-то проехал поезд, светило солнышко. Далеко-далеко я увидел маленькую точку. Она приближалась. «Что это такое?» – подумал я. Точка стала побольше. Она превратилась в черную штуковину с выпуклостями. Штуковина подпрыгивала, как мячик, скакала и пританцовывала. Потом у нее появились руки, ноги и голова. «Ты кто?» – закричал я. «Я твой папа!» – сказала штуковина и открыла калитку. «Мой папа?» – подумал я. «Никогда о таком не слышал». «А что это такое?» – крикнул я. «Ну, откуда ты взялся?» – спросил я. «Ниоткуда?» Тут штуковина свернулась в клубок и подскочила прямо ко мне. Она распрямилась и оказалась гораздо больше меня. Но я, конечно, был тогда еще совсем маленький. «Так-так», — сказал я, — «значит, ты мой папа?» Мой папа кивнул, подхватил меня на руки и нажал пальцем мне на нос. «Привет, Йозеф», — сказал он. «Я очень хорошо это помню. На улице было лето».